Глава 6. Лето 136 года от провозглашения республики. Графство Лагран. Аджей Руга. В темнице я провёл двое суток. Не сказать, будто я сразу поверил, что угроза Когорта окажется буквальной, но определили меня в самый настоящий каземат с крохотным окошком под самым потолком, а единственным предметом мебели оказалась дурно пахнущая лохань для отправления естественных потребностей. Не особенно баловали кормёжкой. Кусок черства ржаного хлеба в день и кружка воды. Так что сегодня к душевным терзаниям прибавились также муки самого настоящего голода. О чем я только не передумал за последние часы, что я только не чувствовал. Ночью, сразу после несостоявшейся свадьбы, меня трясло от возбуждения и восторга. Я сумел это сделать. Я сумел открыто заявить о своих чувствах, и она продемонстрировала, что я ей далеко не безразличен. Я сумел остановить бракосочетание не только выжить, но и победить первого мечника Рогоры. «Угу, уря». Эйфория первого восторга сменилась томительным ожиданием, которое, нужно отметить, что-то чересчур затянулось. Я уже успел предположить, что Энтара всё же вышла замуж за Грега, представил, как буду объясняться с отцом о провале миссии советника, как из меня сделают посмешище все окрестные дворяне. Да и сохранят ли мне дворянское звание? Надеюсь, да, но даже если и так, единственный мой дальнейший путь – это служба в фряжских кирасирах, сплошь и рядом состоящих из обедневших дворянчиков. Иногда меня охватывал сдержанный оптимизм. Я уверялся, что обычаи Рагоры святы, а раз так, Энтара должна выйти за меня. Но потом я вспоминал, что девушка успела согласиться на брак в ужасе от того, что Грег меня убьёт. Вспоминал выражение лица Когорда, когда он приказал меня схватить. Но всё-таки ведь есть же шанс. В конце-то концов он должен понять, что Энтар испытывает ко мне чувства и что я её очень люблю. В Своих чувствах к девушке я более не сомневаюсь, и что раз союз с Лагранами не состоялся, то руга из республики не самая худшая партия для не самой знатной дворянки из Рагоры. Была у меня еще одна самая дикая и грустная мыслишка. Что если Интара никогда не испытывала ко мне хоть какого-то чувства, кроме, пожалуй, жалости, а ее поведение, ее прощальный взгляд — это тонко рассчитанная игра, в итоге направленная только лишь против брака с Грегом. Разве этот вариант столь невозможен? Почему бы красивой девушке не иметь сердечного друга или же не быть влюбленной в человека, целиком и полностью зависящего от ее отца? Разве не случалось подобное сплошь и рядом в дворянских семьях? Только её любимчик никак не мог помешать браку с лагранами. Раз уж меня бросили в темницу словно какого-то разбойника, то что говорить о рогорце? В этом случае ему бы просто отрубили голову, и вся недолго. Звук проворачивающегося в ржавом замке ключа прервал неспешный бег мыслей. что тран для обеда. Илья уже совершенно сбился в подсчёте времени. В каземат вошли два стражника самого сурового вида. На мгновение мелькнула мысль попробовать освободиться, напав на конвой. Но после двух дней на хлебе и воде и двух ночей, проведённых на каменном полу, едва-едва прикрытому сеном, шансов у меня никаких. Пошли. Ну, пошли так пошли, чего уж там. После схватки с Грегом и короткой потасовки с многочисленными стражниками, навалились толпой твари, когда у меня в руках не было никакого оружия, я не особо озирался по пути в каземат. Понял только, что за территорию Дворца Лагранов меня не выводили. Я оказался прав, меня вели пустынными коридорами и анфиладами, выложенными камнем и деревом. На стенах отсутствовали какие-либо украшения, так что смотреть было совершенно не на что. Наконец, на секунду остановившись перед широкой дубовой дверью, стражники буквально зашвырнули меня в кабинет, где за единственным столом на единственном в комнате табурете грозно выседал барон Когарт. «Ну и что, щенок, допрыгался?» Барон словно рычит, до того хриплый переполнен яростью его голос. Первая новость. Королевская служба для тебя отныне заказана. Советник Лагранов отправил два письма, одно в королевскую канцелярию, другое разъявил им. В обоих расписано твои художества, ты выставлен в самом отрицательном свете. Твоему отцу я тоже кое-что написал. Думаю, дома тебя ждёт горячая встреча. Так тебе и надо, щенок. Я болезненно поморщился, но в душе остался почти спокоен. Ведь я же предполагал такой исход, так что чего ж там. Если ты ещё думаешь об Энтаре, советую о ней более не вспоминать. Она уже очень далеко, заключена в своего рода темнице. Не как твоя, конечно, и кормить её будут чуть лучше, но пара месяцочков, чтобы подумать над своим поведением, у неё будет. Нехрен мальчишкам голову кружить, да надежды давать несбыточные. Ты её больше никогда не увидишь, ты понял?» Лёгкий кивок абсолютное душевное спокойствие, насколько это возможно в данной ситуации, конечно. Но опять же, ничего другого я от Когорда не ожидал. Мечты по боку, они не на той мечты. Пока же реальность выходит довольно-таки предсказуемой. «Ну и, наконец, третье!» — Когорт улыбнулся. Если, конечно, звериный оскал можно назвать улыбкой. «Тебя под конвоем доставят до львиных врат и уже под стражей из ваших переправят через каменный предел. На территорию Рагоры ты больше не вхож. Главное, попробуешь дёрнуться, бежать. У моих людей четкий приказ похоронить тебя там, где помягче. Я не шучу, Аджей!» — в глазах барона блеснул металл. «Любого другого за такой удар в спину я приказал бы убить». Ты остался жив только благодаря нашей дружбе, теперь уже прошлой с твоим отцом. Но попробуешь сделать глупость, и окажется, что ты пропал на просторах Рогоры исключительно сам, и никто тебя не сопровождал, никаких конвоев. Тебе понятно? А вот это уже удар. Нет, самые жуткие догадки как раз и касались моей тихой кончины, но опасался я именно гнева Когорда или мести Лагранов в первые часы пребывания в Казимате. Чем дольше я находился в темнице, тем сильнее уверялся, что к физической расправе оскорбленные рогорцы не прибегнут. Однако барон Корк сумел-таки удивить. «Вот и все, Аджей. Глупо и бессмысленно. Ты так и не понял, что мужик свои решения должен обдумывать. А так поставил на кон все и проиграл». Сейчас старый друг отца словно бы выпустил из себя весь гнев, смотрел разочарованно даже несколько огорченно. Только я уже кое-что для себя понял. «А я обдумал решение, господин барон». И жаль все-таки, что вы забыли простую вещь. Помимо разума есть еще и сердце, и честь. Так что... Пошел проще, щенок, и учти, я тебе предупредил. Проклятие. Тюремщики отыгрались на оруге. Судя по замаренному виду коня, его кормили так же обильно, как и меня. В итоге быстрый и сильный скакун сейчас ползет со скоростью престарелой улитки. Впрочем, пять бойцов сопровождения спокойно, без всякого раздражения следует столь же неторопливо. Ни одного из нелюдимых мрачных бойцов я ранее не видел среди свиты Когорда, так что по всему выходит, что меня сопровождают люди Лаграна. А это подталкивает к определенным и печальным мыслям. Уйти я от них не уйду. По крайней мере сейчас. Нет, а рук пощипывает травку по ходу движения. Через пару дней он войдет в более-менее приличную форму. Попробовать тогда и дернуть? Проклятие, мы будем слишком близко к львиным вратам и слишком далеко от Корга. И все-таки это мой единственный шанс, в конце концов, на территориях других Ленов Меня будут пытаться задержать лишь немногие преследователи. Вот только чем больше я присматриваюсь к своим спутникам, тем более неуютно становится на душе. Нет, в принципе, обычные дружинники, ну незнакомые, велика беда. И все же нечто в их облике, во взглядах, которыми конвойными молча обмениваются, во всей их немногословности есть что-то, что заставляет меня сосредоточиться. В воздухе словно витает ничем не обусловленное напряжение. Угроза. Поправив по коня, я легонько поглаживаю оруга по холке, бросив украдкой невольный взгляд на начальника конвоя. Как он там представлялся? Иргук? Ирук? Архух? Проклятие. Об их имена можно сломать язык, и ведь все вариации связаны с моим конем. Соригинальничал я с кличкой скакуна, похоже, не очень удачно. Но в первую очередь меня привлекают в десятники не имя, а два длинноствольных кремниевых самопала. Этот самый опасный, но и других не стоит сбрасывать со счетов. Судя по затёртым рукоятям сабель, меня сопровождают явно не паркетные гвардейцы. А еще дальнобойное оружие. Колчан со стрелами и саадак с луком, притороченных к седлу только одного бойца. Ну хотя бы не у каждого. Итак, прикинем варианты. Если Когорт не соврал, ребятки имеют насчёт моего бегства весьма недвусмысленные инструкции. Конечно, я слабо верю, что они посмеют просто вот так вот между делом умертвить лехского дворянина. Хотя с другой стороны... Грег дрался всерьёз, и чуть бы я сплоховал, родовой меч Лаграна укоротил бы меня ровно на голову. И на Когорде, если вспомнить, сколько крови, сколько на нём человеческих душ пустит торхов. В конце концов, он ни сват, ни брат, ни дядя, в общем, нисколько не родня. Остановится ли он перед кровью, если я вновь ослушаюсь? Проклятье это же Рагора. 70 лет назад Эрик из дома Лаграна устроил на её земле кровавую бойню. Не так и давно, если вдуматься, старожилы наверняка ещё помнит сие славные для Рагора деньки когда левская кровь текла рекой. А при чем здесь, в конце концов, Когорт? Я лишь сорвал свадьбу его дочери, хотя за несколько дней до того спас ей жизнь. А вот кого-то я прилюдно забил до кровавого поноса, наследника, графа, между прочим. Кто сказал, что Лаграна, отправивший конвой только из своих людей, не воспользуется ситуацией? Кто докажет, что меня убили намеренно, а не при попытке к бегству? Республика. Да ладно, ну и что там с республикой? Кто заинтересуется пропажей бедного заштатного дворянщика, опозорившего себя при Рогорцах? Мой весный не равен нулю, пропажа молодого барона легко спишется на разбойничий разгул. Остаётся мой отец, он-то, конечно, попытается докопаться до истины. Только как бы ему в этом поиске не найти здесь последний приют? Тихо, тихо, не надо дышать так часто и глубоко, иначе спутники уловят волнение. Как бы там ни было, они до последнего не должны подозревать, что я о чём-то догадываюсь. Пока мы едем по тракту, где периодически встречаются путники, меня не убьют в любом случае. Ночью? Да, ночью вполне. Или уведут меня на какую-то неезженную дорогу, где гарантированно не окажется свидетелей. Проклятие. А если я себе сам все придумал, и только лишь мои собственные действия, набор которых не столь велик, заставят дружинников действовать? Стоп. А ты что, друг Ситный, уже готов покинуть Рагору без любимой женщины? Отец так бы не поступил. Нет. А значит, выбор все равно отсутствует. Не правда ли? Чуточку в себе я постарался не особенно выказывать, что нервничаю. Благо с собой есть небольшой бурдюк вина и незначительный запас солонины, так что подкрепиться можно прям в седле. А рук при каждой удобной возможности продолжает щипать довольно-таки обильную травку. Пара часов пусть и безмолвного, но относительно спокойного монотонного движения начинают меня убаюкивать. Ну что же, скоро привал, можно будет отдохнуть, я, собственно говоря, вообще никуда не спешу. Сворачивайте направо, барон. Мы как раз достигли небольшой развилки на тракте. Ведущая направо жиденькая дорожка обрывается за стеной густого, нехожного леса. А зачем? Перед нами отличный тракт. Вы плохо знаете графство. Мы сократим полдня пути, двинув через урочище самым неспешным ходом. Примерно через час сделаем привал, барон, и вдоволь наедимся кашей пологрански. Вы знаете, как готовится у нас ячневая каша с салом и слониной? о пальчики оближешь. Звучит, правда, аппетит, но только вот улыбка десятника... Я словно уловил в ней насмешку. Конечно, мне может только кажется, вот только выбор дружинникам неезженной дорожки, да еще и через глухое урочище, очень уж совпадает с моими самыми худшими предположениями. На секунду мелькает мысль броситься вскачь да оторваться от конвоя по тракту. Нет, а рука еще сильно заморен, ему нужен отдых, а значит, делать нечего. Приходится следовать неторенной дорожкой. Пытаясь хоть как-то себя обезопасить, разворачивая руга на месте и пропустив конвой, влезая в куцую колонну перед самым носом замыкающего дружинника. Поймав на себе крайне недобрый взгляд конвойного, тайком усмехаюсь. Он наверняка не решится напасть на меня без команды десятника, а тот у меня на виду. Внезапно убить меня не особо-то и получится. Только что я смогу сделать пустыми руками в случае чего? Мы около часа углублялись в урочище, которое действительно оказалось крайне глухим. Причём дорожка, постепенно сужающаяся по мере удаления от тракта, явно уходит в сторону. Нет, конечно, может быть, она и сокращает расстояние до врат, но как-то я в это не верю, не верю. «Барон, я думаю, нам пора сделать привал и подкрепиться, вот хорошее место!» Десятнику приходится кричать, чтобы я отчётливо услышал. Ничего не надорвётся. А полянка, открывшаяся из-за литой стены дубов, и впрямь отлично подходит для привала. Вот только чересчур обильно она усыпана крупными ягодами лесной земляники, ведь их наверняка сорвали бы путники, пользующиеся столь удобным для отдыха местом. Ведомый наитием чуть ли не рысью бросаю оругу вперёд и тут же соскакиваю на землю, отгораживаясь конём от выстрела самопала. Я помогу собрать сушняк для костра. И вламываюсь в лес прежде, чем десятник успел бы выстрелить. «Барон, не глупите, у нас есть чёткие инструкции, а лесом вы от нас точно не сбежите». «А я и не пытаюсь, идите уже сюда». Кровь бешено стучит в жилах, а в глазах темнеет от напряжения. Но где же, где? Искомого сушняка под ногами не так и мало. Схватив первую не очень толстую палку, ударом ноги ломаю ее. В сжатой кисти правой руки остается сужающийся к острию обломок. То, что надо. Склонившись над землей, начинаю как можно быстрее собирать левый сушняк и укладывать его на правую руку, маскируя нехитрое оружие. В заросли за мной входят только двое. Дружинник и чуть позади десятник. Не спеша приближаются. Оружие вроде бы не оголено, но ведь руки держат на рукоятих сабель. В горле мгновенно пересохло от чудовищного напряжения. А если я ошибся. Или они, или я. Выбора всё равно нет. Я не собираюсь отказываться от интары. Гаденькая ухмылочка на лице дружинника. Делаю резкий шаг вперёд и одновременно бросаю сушняк в лицо противника. Он инстинктивно закрывает глаза, смачный удар в пах, складывает его пополам. Десятник скидывает самопал. На моих глазах заведённый курок опускается вниз. «Быстрее!» Выстрел гремит оглушительно, словно раскат грома, но я мгновением раньше успеваю рукой сбить ствол самопала. Левый обжигает порохом, а сжатый в правый обломок дерева острием вонзается в шею несостоявшегося убийцы. Хватаюсь за рукоять сабли десятника и, крутанувшись вокруг себя, выхватываю клинок из ножен. Поворот кисти взмах и движимый инерцией клинок рассекает кончиком елмани горло только-только распрямившегося дружинника. Он лишь наполовину едва успел оголить саблю. «Эргук!» «Ну что вы там, кончили уже, ублюдка!» Несколько мгновений короткого бега я вырываюсь на поляну. Лицо стоящего впереди воина вытягивается от изумления, рука ложится на рукоять клинка. Слишком поздно. Вложив всю ярость в удар, разрубаю противнику кадык. Взмахом сабля рассекаю привязанный к дереву поводья, удерживающий жеребца десятника, и, схватившись за обрубки левой, рывком запрыгиваю в седло. Одновременно со мной слон взлетает на коня воин, владеющий луком. Выхватив клинок, он бросает своего скакуна вперёд. Секунда, и наши сабли скрещиваются с диким лязгом. Удар противника настолько мощный, что я чуть не выпустил оружие из руки. Ещё удар и ещё. Каждый рубит сверху вниз столь сильно, что любой из противников был бы располовинен, не окажись на пути клинка, стали вражеского оружия. Но продолжаться так долго не может. Приём и руга. Рывком откидываюсь вниз, до упора прогнувшись в пояснице и коснувшись спиной крупа жеребца. Дружинник на этот раз изменил направление атаки, ударив от себя параллельно земле. Елмани его сабли просвистело все в паре вершков от моего корпуса. Лёгкий удар с разворотом кисти снизу вверх, и сжимающий клинок кисть врага отделяется от руки. Окрестности огласил дикий вой боли. Выпрямляюсь седлей рублю, добро носа тягом. Мертвец валится на земь с перерубленной в основании головы шеей. Бешено озираюсь по сторонам, готовый встретить атаку со спины. Но единственный уцелевший убийца стремительно нахлёстывает коня, надеясь быстрее покинуть место схватки. Если бы он помог товарищу, то вдвоём они наверняка бы меня срубили, а теперь я выхватываю второй самопал десятника и спешно навожу его на скакуна противника. Жеребец — мишень гораздо более лёгкая, чем всадник. Расстояние плёвое, шагов 70. С каждой секундой всё больше, но в том-то и дело, что этих секунд у врага уже нет. Взяв упреждение на скорость в полторы фигуры, мягко тяну за спуск. Выстрел. Кремниевый самопал не подкачал, сработал без осечки. Исполненная боль ржания жеребца гласил урочище. Глухой удар, и раздается отчаянный человеческий крик. Кажется, последний из моих убийц более не опасен. Только теперь меня охватила свирепая радость. Я жив, я жив, опять пятеро моих убийц нет. Ну хорошо, один, вполне возможно, еще не перестал дышать. Но сию оплошность я успею исправить в любой миг. Только сейчас меня начинает трясти крупной дрожью с головы до пят, аж до лязга зубов. Никогда я еще не был так близок к смерти, и никогда мне не доводилось именно что убивать. Да, бывало я ранил варшанских грабителей в ночной схватке, и кто знает, выжили раненые или нет. Но вот так наверняка при свете дня, когда ты буквально чувствуешь миг смерти противника. Проклятие, сильные эмоции, очень сильные. В какие-то мгновения я был подобен зверю, что действовал очень быстро и точно, сражаясь за выживание. В сущности так оно и было. Секунды спустя приходит еще одно сильное чувство облегчения. В конце концов, на Десятника и Первого Стражника я напал, еще точно не зная, что они собираются меня убить. Догадывался, боялся и где-то в глубине души отдавал себе отчет в том, что готов убить и вполне невинных людей ради интары. Нет, у них был приказ кончить меня при попытке бежать, так что с большой натяжкой мои действия можно было назвать самообороной. С большой натяжкой. Но только оклик одного из дружинников окончательно убедил меня в правильности моих действий. И именно теперь я чувствую бесконечную лёгкость, осознав тот факт, что от моей руки пострадали именно убийцы, а не просто выполняющие свой долг стражники. Кстати, пожалуй, стоит прояснить ещё один вопрос, пока не поздно. Неспешно подъезжаю к поколеченному всаднику, держа наготой вновь заряженный самопал. Мало ли. Однако единственный уцелевший противник хоть и пытается не скулить, но вряд ли представляет какую-либо опасность. Дружинник обеими руками держится за ногу, придавленную тушей дрожащего и стекающего кровью жеребца. На мгновение мне стало их жаль. Стараясь придать голосу должную твердость, обращаюсь к поверженному. Всего один вопрос. Кто приказал меня убить? Барон Когорт или кто-то из графов Лагран? Старший и младший? Друженик поднял на меня полные боли и ненависти глаза. Провались под землю со своими вопросами, ублюдок, Лехский! Будь я проклят, если хоть что-то тебе скажу, выродок, сын шлюхи! Рука словно сама по себе вскинула самопал. Но тут же я опустил его с гаденькой улыбкой посоветовал. «Закрой свой поганый рот, тварь, и не смей ничего более говорить о моей матушке, иначе я вспорю тебе брюхо, достану кишки, дотяну вон до того дерева, где муравейник. Дальше продолжать?» Смертельно побледневший рогорец отрицательно мотнул головой. «Я уже понял, чего ты добиваешься, лёгкой смерти. И ты прав, я могу явить последнее милосердие поверженному врагу. А могу оставить всё как есть. В урочище наверняка водятся волки, они уже услышали запах вашей жеребцом крови. Но что ты молчишь? Думаешь, они наедятся трупами твоих товарищей?» «Не факт. Им, как и нам с тобой, знаешь ли, хочется свеженького. Так что ты вполне еще можешь успеть почувствовать, как твою плоть рвут на куски десятки звериных челюстей. Жуткая смерть, не правда ли? И жуткое ожидание ночных хищников, когда ловишь в лесной тиши едва уловимый переступ мягких волчьих лап. Так что, явить мне последнее милосердие». Бросив еще один взгляд, полный ненависти дружинник разлепил губы. «Барон Корк». Внимательно всмотревшись в лицо врага, я молча разворачиваю коня с презрительной усмешкой на лице. «Барон, ты обещал!» «А разве я не предупредил, что желаю услышать честный ответ?» Рогорец издал стон, полный тоски и боли. «Грег Лагран отдал приказ. Грег Лагран!» «Ну что ж, вполне предсказуемо». Обреченный на смерть мужчина прикрыл глаза, откинувшись на земь. Его губы зашевелились, шепча то ли молитву, то ли последнее признание в любви, которое адресат уже никогда не услышит. Жеребец отчаянно всхрапнул и забился в агонии, травмируя так поврежденную ногу дружинника. Рогорица открыл глаза и с мукой вскрикнул. «Я же сказал правду, ну! Чего ты ждешь, лех? Будь честен! Добей уже!» Покрепче сжав рукоять сабли, я слез с коня и... И вдруг отчетливо понял, что просто не могу его добить, не могу убить безоружного, раненого человека. Все мое естество противилось этому. Но что делать? Оставить как есть? Обречь на жестокие муки гибели в зубах хищников? Но разве я не обещал избавить его от этих мук? А если просто отпустить?» В конце концов, мне он более не опасен. Перетянуть ногу, если потребуется, посадить в седло. Поедет он с невеликой скоростью. Да и есть ли ему хоть какой-то смысл возвращаться к Лагранам? Ведь конвой провалил простейшее задание, упустив безоружного пленника. Не отыграется ли на выжившем дружиннике разъяренный младший Лагран? Если он хоть немного адекватен, нет. И я бы на месте стражника все-таки вернулся к господину. Во-первых, основная ответственность была именно на командире. Тем более четверо бойцов пали в схватке со мной, а он ранен. Это о чем-то договорит. И, во-вторых, Лаграна успеет хоть что-то предпринять, пока я еще буду находиться в пределах досягаемости. Как быть-то? Рысью возвращаюсь к месту стоянки, не слушая яростных проклятий, брошенных в спину. Хватаю веревку, припасенную одним из дружинников спора, разрезаю на две неравные части и мастерю петли. Возвращаюсь к раненому, к стене запястья. Ошарашенный моей просьбой дружинник начинает вдруг словно светиться от охватившей его надежды. Да уж, животное желание выжить порой подчиняет все наши чувства. Такова жизнь. Рогорец споро затягивает узел. Спрыгиваю вниз. Крепкий удар кулака, и голова несостоявшегося убийцы вновь печатается в землю. Я же, подстраховавшись от неожиданности, покрепче затягиваю веревки и уже хитрее связываю предника. Удовлетворившись работой, набрасываю петлю второго, большего куска веревки на шею, отбившемуся уже коню. Попал я в основание шеи. Приторочив конец аркана к седлу десятника, увожу его жеребца за поводья, заставив его таким образом освободить на конец дружинника. «Как он орёт?» Вернувшись к раненому, понимаю, что дела его крайне плохи. Нога сломана чуть выше колена в двух местах, и в обоих кости распороли плоть, а из ран обильно течет кровь. Да, у парня совсем немного шансов. Двигаясь быстрее, отрезаю от бесполезного теперь аркана еще один кусок веревки, и как могу перетягиваю ногу выше обеих ран, после чего оттаскиваю с дороги вяло сопротивляющегося дружинника. Болевой шок и потери крови уже очень сильно его ослабили. Вновь запрыгиваю в седло и возвращаюсь на стоянку, отвязываю всех лошадей. В одной из седельных сумок нахожу запасную рубаху. Уже со всеми лошадьми возвращаюсь к раненому. Вот сабля. Бросаю её в кусты в сторону, локтях так в 25 от дружинника. Как только я отъеду, подползёшь и разрежешь путы. Рану перетянешь рубахой. Вот слонина с вином. Бросаюсь нить под ноги. Подкрепишься, ты потерял много крови. Поползёшь или сумеешь с помощью сабли доковылять, примерно в тысячи локтей отсюда по дороге назад я привяжу одного из коней. Ну а дальше, как тебе на роду написано. Я с двумя заводными буду скакать всю ночь, и к рассвету буду уже за пределами графства, на дороге к львиным вратам. Даже если ты сразу поспешишь к своему господину, ты опоздаешь». «Ты смеешься, лех!» — Рогорец горько усмехнулся. «Ты бросаешь меня, хоть обещал легкую смерть. Как всегда, ложь. Я же не доберусь до коня раньше волков!» Усмехнувшись, повторяю несостоявшемуся убийце еще раз. «Я же сказал, все исполнится, как тебе на роду написано. Если умереть сегодня от потери крови или в зубах волков, так то и быть. Если предстоит чуть позже загнуться от горячки, так тому и быть. Но в любом случае у тебя есть шанс, и ты можешь спастись, если очень захочешь жить. Но если же всё-таки тебя настигнут волки, ты будешь при сабле умрёшь с оружием в руках, как мужчина. Как твои соратники, пока ты трусливо показал спину, спасая никчемную жизнь. Кстати, спасибо, облегчил мне задачу. На этот раз друженик ничего не ответил. Я не стал обманывать раненого и привязал одного из коней примерно через тысячу локтей. Правда, поменял обрезанную уздечку, но это уже мелочи. Даже если он сумеет доковылять до коня раньше волков и спастись, у него целых два заводных. Я действительно буду скакать всю ночь. Только не к львиным вратам, а в лецик. Посмотрим, куда Когорт спрятал интару. Вдруг на периферии послышался волочий вой. Кони пугливо встрепенулись, только что привязанный жалобно заржал. «Ведь чувствует же проклятие вернуться и спасти раненого? И своего убийцу? Ну уж нет. Я дал ему шанс. Мне бы подобной милости никто из них не оказал». Лето 136 года от провозглашения республики. Лецог, стольный град баронства Корк. Аджей Руга. «Ринара?» Девушка удивлённо возрелась на незнакомого молодого воина в рогорском облачении. Холщево-шароварах, кожаных сапогах, дальняной рубахи. За поясом у незнакомца заткнуты сабля, кривой торгский кинжал и один из трофейных самопалов, второй покоится в седельной кобуре. «Видок у меня что надо, грозный, симпатяшка даже пугливо поморщилась». Но мгновение спустя служанка из баронского дома подняла глаза и присмотрелась к моему лицу. Через секунду на нем попеременно отразились удивление и страх, а хорошенькие глазки забегли. «Простите, пан, не сразу вас узнал, но все говорят, что вы погибли». «То наглая ложь. Меня пытались погибнуть, если так можно выразиться, но ничего у них не получилось. Оставим это, Ринара. Мне очень нужно знать, где баронесса. Я должен с ней встретиться, если поможешь любые деньги». Лицо девушки скользилось. «Пани Интары в Лецике нет, пан, напрасно мы сюда приехали» и после секундной паузы Ринара продолжена. «Простите! Стража!» «Проклятие!» Отшвырнув девчонку, я влетел в седло и бросил коня галопом к южным вратам. «Предательница!» Ветер со свистом бьет в лицо, а зевайки, неосторожно вышедшие на дорогу, испуганно бросаются в рассыпную. «Стоп!» Надо успокоиться, остановиться. Рыночная стража не представляет собой серьезных бойцов, а скликают ее каждый день, так что особой расторопностью местные увольни не отличаются. А вот своей бешеной скачкой я оставляю четкий след «Проклятие! Нужно было поговорить с другой служанкой, но вот ведь... Я и знал в доме барона лишь Ринару. она решила меня тут же сдать. Значит, доложат и барону, и...» «Меня будут искать по всему баронству, вдобавок ко всему вновь спрячут Интару. Проклятие! Нужно где-то залечь, переждать в надёжном месте, в котором не станут искать. Только где мне его найти, человеку, толком не знающему ни Лецик, ни его жителей?» «Все желающие, записывайтесь в стражу! В степную стражу записывайтесь!» Справа по улице показалась группа зазывающих во весь голос бойцов, в обычной одежде стражи, то есть точь-в-точь точь такой же, как у меня, да с таким же оружием, разве что без самопалов. Единственное отличие заключается в наличии стальных наручей. Повинуясь внезапному порыву, направляю Оруга к волкодавам и обращаюсь к старшему бойцов. — В какую крепость людей набираете, други? — В Орлицу, парень! Хочешь вступить? Нам нужны и бывалые бойцы с хорошим оружием. Десятник бросил заинтересованный взгляд на самопал. Счастливая улыбка расползается по моему лицу. «А я, пожалуй, запишусь». «Как нам говорил Ирук? И стражи выдачи нет?»